Суббота. Глава первая. Сперва солнце озарило ярким светом макушку растущего перед домом дуба, и вот уже в его листве во весь голос распелись птицы, защебетавшие едва в сумерках забрежил рассвет. Черный дрозд заливался так звонко и так настойчиво, что спавший в угловой комнате человек проснулся и больше уже не мог уснуть. Солнечный свет пополз вниз по обращенной к дороге стене дома, Подобрался ко второму дубу, росшему позади дома, озарил садовый домик, фруктовый сад, ручей. Его лучи осветили и сарайчик с северной стороны садового домика, который Маргарета использовала под курятник, пристроив к нему птичий двор. Ей хотелось просыпаться под крик петуха. Если не считать птиц, утро здесь тихие. Колокола деревенской церкви начинают звонить только в семь. Проезжая дорога находится далеко, а железнодорожная ветка еще дальше — оператив, чья техника раньше выезжала на поля с первым лучом солнца, а коровы в стойлах оглашали окрестности мычанием, давно перестал существовать. Его коровники и сараи опустели, а земля сдана в аренду и обрабатывается фермером из соседней деревни. Трудоспособные обитатели деревни устроились на работу далеко от дома, в воскресенье они с вечера уезжают и возвращаются домой вечером в пятницу. В субботу и в воскресенье народ отсыпается и встает поздно. В утренние часы, как, впрочем, и в полуденные, и вечерние, да и вообще сутки напролет, здесь царит тишина и меланхолический покой. Меланхолия разлита здесь не только осенью и зимой, но также весной и летом, меланхолия высокого неба и бескрайних просторов. Взор ни на чем не задерживается». Не может зацепиться ни за дерево, ни за колокольню, ни за столбы и провода линии электропередачи. Он не встречает ни гор вдалеке, ни города поблизости. Пространство здесь ничем не ограничено и не обозначено в своих пределах. Взор теряется в пустоте. Заезжий гость и сам теряется вместе с ним, растворяясь в пространстве. Это наводит на него тоску и в то же время оказывает такое могущественное воздействие, что его охватывает непреодолимое желание поддаться этому влиянию, просто раствориться в пространстве. Перед человеком, родившимся и выросшим тут, решившим посвятить себя какой-то профессии и завести семью, неизбежно встает выбор – оставаться или уезжать, остаться малой песчинкой под этими небесами и в этой пустоте или возвыситься ценой жизни на чужбине. Даже тот, кто принимает решение бессознательно, Чувствует, если он останется здесь, то жизнь его умолится, не успев даже начаться. А уехать, значит, не просто покинуть свою деревню, а навсегда проститься с этой жизнью, с жизнью, которая хоть и узко скроена, но преисполнена красоты. Поэтому-то заезжие гости потом возвращаются, чтобы купить здесь дом или усадьбу, и по выходным растворяться в пространстве. Их не пугает, что эта узость вмещает в себя также и безобразное. Они не страдают от однообразия, не испытывают ощущения, что делают то, чего можно бы и не делать, не впадают в бездеятельность или озлобленность, не спиваются и не становятся пропащими людьми. И так было всегда. Всегда были люди, которые оставались и которые уезжали. И люди, которые жили отчасти в городе отчасти в деревне, всегда приходилось решать, смириться тебе с существующим или ринуться в неизвестность. И Испокон веков всегда находились люди, которые могли позволить себе упиваться меланхолией, не поддаваясь ее власти. Маргарета сердилась, когда слышала прознословные рассуждения об упадке этого пустынного края, широко и просторно раскинувшегося между большим городом и морем. Она не считала, что при социализме все было лучше, и, судя по тому, что знала об этом, не верила, что лучше было когда-то при помещиках-юнкерах. Она не думала, чтобы это зависело от той или иной политической или экономической системы. Всё дело было в меланхолии. Её печать лежала на людях и на всём остальном. Маргарета выросла неподалёку отсюда, в небольшом городке, и уехала в Берлин, чтобы никогда сюда не возвращаться, чтобы изучать иностранные языки, ездить в дальние страны и однажды остаться на чужбине. Но в конце концов она всё же вернулась назад. Сперва приезжала на выходные, потом стала оставаться здесь по несколько месяцев. Запоздалое смирение, пришедшее к ней с годами, было неполным, так как она сохраняла за собой городскую квартиру, которой они владели вместе с крестьяной, но ее садовый домик, ее скамейка возле ручья, ее прогулки по полям, ее переводы, ее уединение – все это представляло собой версию той малой жизни, от которой она пыталась сбежать. И она это сознавала. Она ненавидела меланхолию, когда та переходила в гнетущую депрессию. Но, как правило, меланхолия была ей мила. Она даже склонна была верить в целительность меланхолии. Растворяясь в созерцании высокого неба или широкого земного простора, человек освобождается от того, что заставляло его страдать. У Маргареты были сомнения насчет полезности встречи со старыми друзьями, Но она считала совершенно правильным, что Кристиана решила для начала привести сюда только что выпущенного на свободу Йорга. Может быть, здесь развеется его болезнь и болезнь всех, кто собрался сюда приехать.